своих близких». Глава восьмая. Это не конец. С Габи мы ночевали в маминой спальне, потому что ей стало страшно в моей комнате с зеркалом после ритуала сна. Это даже было мне на руку. Почему-то я все меньше чувствовала себя комфортно в ней. Мой мозг подсказывал, что нужен перерыв в общении с Эзрой, но мое сердце тянулось к нему. Он же, наверное, переживает и скучает. Я проснулась раньше подруги. Если ее дождь успокаивал, то меня раздражал. Кап-кап-кап, как часы с кукушкой. Это же надоедает. В зеркало в ванной я посмотрела с осторожностью и, убедившись, что я одна, спокойно привела себя в порядок. Вполне неплохо. Так тебе, не на ту напала. Я, как и мой отец, просто не отступлю. Жаль, что мы с Габи никак не смогли объяснить мой сон. Лабиринт из зеркал, убегающая девушка и Минни. Что вообще нас связывает? Я поднялась к себе в комнату, чтобы переодеться в черные джинсы и серый кардиган, который мне подарила Габи. «Эзра», — тихо позвала я, — «ты тут?» Он шагнул вперед, и мое отражение пропало. «Айрис, ты в опасности. Прекрати попытки найти ее. «Так ты знаешь, кто она?» Эзра задумался всего на пару секунд, но сомнение, как зимняя ночь, быстро поглотило меня. «Я не знаю, как тебе помочь, дорогая Айрис. Мне больно, мне страшно за тебя». «Мне хочется разбить это зеркало между нами и спрятать тебя, окутать безопасностью. Но ты меня не слушаешь». Скрип лестницы прервал наш разговор. Габи проснулась и поднималась ко мне. «Могу я в собственном доме поговорить со своим призраком в одиночестве?» «Ты с кем-то разговаривала?» — спросила Габи а потом шепотом спросила, увидев, что я сижу около зеркала. «С призраком?» «Сама с собой. Ты только посмотри на эти синяки под глазами. Похоже на зомби». «Не буду спорить», — Габи села ко мне. «Вообще-то тебе много досталось в последнее время, но все наладится. Папа мне всегда говорит, «Габи, подожди до зимы, снег скроет все проблемы». А весной они появятся снова. «Айрис! И почему я с тобой дружу? Ты даже самую успокаивающую меня фразу умудрилась испортить!» Габи громко засмеялась. «Я не специально. А дружишь ты со мной... Ну, ты же видела остальных. одна Однобрить ничего стоит». «О, да! Да и вообще половина Сайлент-Брука очень странная. И нам бы уже пора выезжать в школу». Скоро там Матео приедет. Я посмотрела в телефон. Непрочитанное сообщение от Матео призывно мигало красным значком. Скоро приедет. Конечно же, вместе с Ноа. Мы спустились вниз и сели напротив окна, в тишине наблюдая за дождем. Матео рассказал, что в Фоге Лейке есть неделя дождей, когда заканчивается сезон местных яблок. А я даже не попробовала ни одного с дерева, которое за домом. Неужели мне придется каждый год смотреть в эту серость, ощущая промозглость всеми клеточками кожи? Дождь — не лучший попутчик для грусти. Он дает жизнь природе, но смывает с каждой своей капли из человека все светлое, что тот хранит в своей истерзанной печалями душе. Звук сигнала машины встряхнул нас с Габи. Мы, как испуганные птички, вскочили со своих мест и пошли к выходу, выключив свет. Дом погрузился в спокойствие. Лишь только одна маленькая деталь пронзила мне сердце. На запотевшем окне появилась надпись: Я заберу твоих близких. Я зажала рот рукой, сдерживая крик. Ничего не кончилось! Она выходит на охоту. И в опасности теперь не только я но и все, кто мне дорог. Нужно было быстро принять решение, поговорить об этом с друзьями или попытаться справиться самой. «Эзра, помоги мне, прошу». Я не могла говорить. Страх сковывал всё моё тело, язык и разум. Я отвернулась к окну и смотрела на озеро, которое шло рябью от дождя. Жаль, что легенда города не сработала. «Лучше быть какой-то избранной, чем рисковать людьми. Моя жизнь не так ценна, как мамина, Матео или Габи. Они не заслужили страданий из-за меня». Крик Габи заполнил машину, и я инстинктивно закрыла голову руками. В моем воображении перед нами появлялся грузовик, маленький ребенок, дерево, перебегающая дорогу кошка. Одна картинка аварии сменялась другой. Перед глазами не пролетает вся жизнь. Нет, только одна мысль. Эзра так и останется в зеркале. хайс Матео попытался справиться с управлением на скользкой дороге, а я боялась поднять голову. Наконец-то Габи замолкла. В тот момент, когда машина, дернувшись, остановилась. «Ты с ума сошла?» Матео повернулся и заорал на совершенно бледную Габи, которая прижималась к Ноа. Габи выскочила из машины, наклонилась и попрощалась с печеньем, которое мы ели на завтрак. Я выскочила вслед за ней и, придерживая волосы, погладила по спине. «Что случилось?» — спросила я, уже зная ответ. Мы мокли под дождем обнявшись. Две испуганные девушки. Матео снова топтались возле нас, не понимая, как к нам подойти и что сказать. «Вы совсем промокли?» Спокойный голос Матео — это то, что нам сейчас было нужно. Габи вытерла лицо ладонями и, шмыгая носом, тихо произнесла спасибо. Мы сели в машину, и Матео включил на полную мощь печку, чтобы мы могли согреться. «Что случилось, Габи?» — спросил он. «Ты так заорала, я чуть не умер». «Это я чуть не умерла!» Габи продолжала всхлипывать. «Я в зеркале увидела девушку, бледная, с черными глазами!» Матео ударил по рулю со всей силы. «Айрис, прости меня!» Габи коснулась моего плеча. «За что?» «Я верила тебе, но не до конца, а теперь я убедилась. Что мне делать? Я умру?» «Я же пока жива!» Так себе успокоение. «Пока!» Тихо повторил Ноа и крепче обнял Габи. «Ноа...» — Матео прорычал его имя, сжав зубы. «Габи, давай отвезем тебя домой», — предложила я. «Нет, нельзя. Мне надо в школу, у нас репетиция. Если я не появлюсь, то мистер Такер меня просто уничтожит». «Давай я с ним поговорю», — предложил Ноа. И что скажешь, мистер Такер у Габи Глюки, так? распсиховалась она. Матео, поехали в школу! Ненавижу дождь. Ненавижу. Он опять принес боль. Как мне смотреть в глаза подруги? Я чувствовала себя виноватой. Эзра меня предупреждал. Темнота поглотит. Почему я не послушала его? Я хотела быть фоге лайки небедимкой а стала той, кто навлекает беду на людей. За кем придет призрак после Габи? Мама? Матео? Или Ноа? Может быть, явится к замдиректора Смит или к мисс Джонсон? Вдруг она решит уничтожить весь Фоги лейк Только вот зачем я ей? Как мы связаны? Каждый день приносил множество вопросов. Мне уже пора завести дневник, чтобы их записывать. «Я не вижу». Мы с Габи стояли в школьном туалете и пытались привести себя в порядок, чтобы не пугать никого. Бретни, сморщив нос, осмотрела нас с ног до головы и вышла из туалета, чтобы наверняка придумать новую сплетню про нас. Например, что мы бежали за машиной Матео, чтобы он сжалился и подвез нас. «Я боюсь». Габи никак не могла решиться посмотреть на себя в зеркало. «Ты хочешь пойти ненакрашенной?» Этого Габи себе позволить не могла. Она медленно повернулась и, сделав глубокий вдох, посмотрела в зеркало. «Её нет!» От радости она даже подпрыгнула. «Не знаю, может, это просто призрак убитой школьницы, и она появляется раз в год?» «Не помню, чтобы у нас кого-то убивали, но идея хорошая». Только почему никто об этом не рассказывает? По той же причине, что и мы. Я улыбнулась, чтобы никто не принял нас за сумасшедших. Напомню, вы добровольно переехали в Фоги-Лейк. Вас уже считают сумасшедшими. Настроение Габи улучшалось с каждой блесткой, появляющейся на веках. И от ее улыбки моя боль уходила. Наверное, мой приезд был нужен этому городку, чтобы всколыхнуть спокойно уклад жизни. Нам всем иногда нужны эмоциональные горки, чтобы понимать, насколько ты счастлив, а без печали это прекрасное чувство размывается, теряя яркие краски в повседневности серых будней. Знаешь, я чувствую, что всё будет хорошо. Я снова обманула подругу. Пойдём, нужно делать вид, что нам очень нравится учиться. Несмотря на весь поток информации, который нас загружали учителя, все мои мысли крутились только вокруг призраков, которыми я обрастаю. Нужно попросить преподавателя математики решить уравнение. Сколько нужно призраков, чтобы одна девушка лишилась всего, что становится ей дорого? Домой я поехала на школьном автобусе. Габи осталась на репетиции. Матео пытался уговорить меня, чтобы он меня довез, но мне захотелось побыть одной. Шум разновозрастных голосов успокаивал, автобус дышал жизнью. Я смотрела в окно, на деревья, которые медленно оставались за нами. Они тянули ко мне ветви, угрожали, хотели схватить. Она. Я вижу ее среди деревьев. Это девушка. Она начинает бежать, и её белое платье цепляется за ветки, но ей все равно. Она бежит босыми ногами по грязи. «Вы видите?» Я вскочила с места и быстро зашагала к дверям, чтобы лучше ее разглядеть. Никто на меня не реагировал. Все продолжали разговаривать, а я, пытаясь удержаться на ногах, с трудом продвигалась вперед. Автобус набирал скорость, но она не отставала. «Остановитесь!» — кричу я водителю. Мы ехали все быстрее, и девушка превратилась в белое пятно, которое не собиралось останавливаться. «Помогите!» — я добираюсь до водителя, но там пусто. Автобус, набитый школьниками, несся на полной скорости, разрывая пространство, время и мое сознание. Она догнала нас. Хрупкая девушка в белом легком платье, которая, несмотря на грязь и дождь, продолжала быть чистым, стояла на дороге. Через секунду мы станем одним целым. Она смотрела мне прямо в глаза. И я сдалась. Закрыла веки, ожидая удара. «Эй, проснись!» Кто-то тряс меня за плечо. Я повернула голову. За окном никого. Водитель на месте. Ты уснула! Девушка с брекетами широко улыбалась. Скоро твоя остановка! Спасибо! ответила я и аккуратно встала. Это всё лишь дурной сон. Как и моя жизнь. Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы папа меня разбудил, открыв шторы в моей спальне, и теплое солнце заполнило все пространство. Дом, угрюмый и серый, встретил холодом. Для меня одной он слишком большой и страшный. Мне хотелось прогнать эти чувства, поэтому я заварила большую кружку чая и пошла наверх. Хочу, чтобы Эзра мне спел. Мне нужен его голос. Мне нужен он. Птичка, спой мне песню, разбуди меня. Птичка. Твой голос, как страсть мотылька.